Глава пятая. Вскоре Жак де Монтигю, по прозванию «Железная рука», сел на коня, оставил замок мон и в сопровождении верного оруженосца отправился в Бургундию, оттуда еще дальше, держа путь в далекую Палестину. Анна видела из окна, как рыцарь, которому теперь никто не хотел дать феот, считая его колекой, медленно ехал по извилистой тропинке, и вслед за ним на своей рыжей лошади следовал Шарль. Бакалавр иногда оглядывался на замок, прикрывая глаза рукой от солнца, когда раздобревший на графских кормах конь поднялся на холм, за которым дорога направо вела в Шалон, а налево — в Аррас, — Монтегю помедлил некоторое время на перевале, и затем, точно не решаясь расстаться с местом, где прожил такую приятную зиму, стал медленно спускаться по склону и вскоре исчез за холмом. Оруженосец не оглядывался, хотя навеки покинул хорошенькую Лизон. Его уже влекли новые приключения, а бедняжка с утра тихонько плакала в птичнике, Когда каждую ночь к ней поднимался по скрипучей лесенке красивый провансалец. Прошел мало чем примечательный год. Люди, приезжавшие из Нормандии, рассказывали, что Вильгельм окончательно покорил остров и короновался в Вестминстере. Миновал еще один год, более памятный, потому что был отмечен в жизни замка Мон-Дидье необыкновенно удачной охотой. В течение трех дней убили множество вепрей, оленей и косуль. Об этом лове шли разговоры целый месяц. В следующем году случайно забредший в посад пилигрим из Рима рассказывал, что греческие мастера построили в некоем городе Венеции замечательный храм, сияющий золотом и мозаиками, и что нигде в Италии нет подобной красоты — Слушая благочестивый рассказ, Анна с грустью подумала о том, как много есть на земле городов, которых она никогда не увидит. Спустя некоторое время дошли слухи о восстании славян против Кесаря. Король Филипп радовался, когда мятежники разрушили Гамбург, считая, что этим нанесен ущерб немецкому могуществу. Восстания в Германии не прекращались. Доведенные притеснениями до отчаяния, Саксы тоже разрушали один за другим замки, построенные на их земле Генрихом III, в том числе прославленный Гарцбург. В тот год папой сделался Гильдебранд, сын простого плотника, принявший имя Григория VII. Он составил новый молитвенник для священников и стал вводить целибат или безбрачие для духовенства, и отлучал женатых священнослужителей от церкви. Об этом тоже немало говорили в замке, если, конечно, не было за обедом или ужином чего-нибудь более интересного для разговора, предстоящего выезда на охоту или очередной драки оруженосца Гуга с Кюре, которые в последнее время почему-то не ладили между собой. Ну, что же касается охотничьих забав, то Анна уже не садилась на кобылицу давали себя знать годы, и вместе с возрастом приходила потребность спокойствия. Известную роль сыграл в этом отношении аббат Леон. Он все более и более забирал власть в замке, изгонял из капеллы Антуана, когда тот являлся туда в неподобающем виде, и намекал Анне, что уже настала пора подумать о спасении души. Минул в вечность еще один год, засушливый и неурожайный, оставивший после себя бедность и голод в селениях. Только города богатели с каждым днем, и жены горожан стали одеваться не хуже графинь, а динариев в графских кошелях становилось все меньше и меньше. Гости в замке монде появлялись редко, К караулю тихими стопами подкрадывалась старость, и он сделался По-стариковски брюзглив. Анна молча выслушивала его ворчане. Да не все ли равно было теперь, когда лучшее время в жизни прошло, растаяло как дым, и мечты, обревавшие ее, оказались пустыми призраками. Нет, не мечтания, а она сама обманула себя, ожидая чего-то необыкновенного, хотя вокруг тянулось самое обычное существование. Граф Рауль все чаще жаловался на боли в сердце, и хотя врач шалонского епископства, крещенный еврей, по его словам, учившийся в знаменитой Салернской академии, запрещал графу есть жареное мясо, сало и жирных гусей, а особенно не злоупотреблять вином, тем не менее он съедал за столом по нескольку кусков говядины, и выпивал кувшин крепкого вина, отчего его лицо становилось багровым, теряя последние следы былой красоты. Шел 1074 год. В одну из темных ночей граф Рауль де Велуа и де Крепи скончался, и Анна вторично осталась вдовой. Все продолжало на земле идти своим чередом. По-прежнему... Кишели дичью санлистские рощи, ржали нетерпеливо кони над графской конюшней, а могущественный сеньор лежал на смертном одре на том самом ложе под балдахином, на котором ласкал Анну и многих других женщин. В замке наступила тревожная тишина, запахло фемианом, люди говорили шепотом. У изголовья усопшего горели две высоких церковных свечи, безмолвный рот мертвеца был плотно сжат. Уже никогда эти уста не прикажут лопчим преследовать оленя, а воинам сжигать селение мятежных сервов. Но и мертвый граф вызывал страх у людей. Анна стояла на коленях у смертного одра, и ей не верилось, что мужу нет больше среди живых. А потом ей начинало казаться, что вообще ничего не было, ни Рауля, ни их встречи и страсти, и многих лет успокойной жизни. Все прошло как сон. По другую сторону ложи молился коленопреклоненный аббат Леон. Сложив ладони рук, он шептал латинскую молитву. Позади него опустился на колени Антуан. Красноносый священник сделал это не без труда сказывалось на его раздобревшем теле невоздержание всякого рода. Тут же находились дети покойного графа Готье и Симон и сын Анны Гуга по прозванию Большой. В дверях опочевальне толпились рыцари, оруженосцы, конюхи, псари, воины, служанки. Они тихо переговаривались между собою и старались разглядеть лицо господина, который уже никогда теперь не будет наказывать и гневаться на провинившегося только за то, что недостаточно вычищен скребницей конь или сломалась рукоятка у плуга. Аббат поднялся с колена и сказал Анне, как будто шая ее проникновенным соответствующим обстановке голосом, «Твой супруг принял...» христианскую кончину. Этим он хотел сказать, что граф успел сделать все, что полагалось благочестивому христианину, чтобы обеспечить себе место в райских садах. Действительно, перед тем, как отдать Богу душу, Рауль пожелал завещать некоторые угодья, аббатству святого Мартина, покровителя храбрых французских воинов, надеясь в предсмертном смятении, что этот... Святой не оставит его в трудную минуту среди адского пламени. В последние часы жизни перед Раулем промелькнуло лицо графа Эвде де Блуа, построившего ради вечного спасения мост через Луару, по которому путники могли переехать реку, не платя никакой пошлины. Разве за такое деяние святой Мартин не спасал графскую душу, спрятав ее от когтей сатаны в складках французского знамени? Да, никто не знал, где теперь витает и дышит горная душа графа Рауля, и что ей уготовано. Казалось бы, не было большего грешника на земле, но ведь пожертвования и дары церквам, и молитвы епископов... Замковые рыцари и оруженосцы находились в крайнем унынии, сожалея, что уже не будет больше пышных перов и волнующих ночных набегов населения соседних сеньоров, когда так весело горят крестьянские хижины, и такими заманчивыми кажутся на соломенных постелях заплаканные деревенские красотки. Конец военным утехам. А ведь возможность получить удар мечом и желание пронзить врага заставляют сильнее биться сердце. Молодые оруженосцы опасались, что если графом в Луа станет богомольный Симон, то погонит всех на утренние и вечерние, а если Раулю унаследует младший сын по имени Гутье, то из заставит обитателей Мон-Дидье есть вареную репу и пить воду из замкового колодца. Антуан тоже вздыхал в полной уверенности, что его теперь окончательно выгонят, как старую собаку. Не на склоне это он останется без кровы и куска хлеба. Встречаясь с ним на лестнице или в каком-нибудь помещении, аббат ли он еще строже поджимал тонкие синие губы? Неясно было, что станется и с самой Анной. Все любили графиню, но отлично знали о неладах, в графской семье. Симон ненавидел мачеху всеми силами своей христианской души, и аббат Леон разделял эту неприязнь. Анна, не отрываясь, смотрела на лицо мужа. Смерть сделала особенно хищным орлиный нос Рауля, но рот уже провалился и стал жалким, потому что в последние годы Один за другим выпадали зубы, некогда с таким наслаждением разрывавшие твердое мясо вепря. Она не испытывала никакого волнения при мысли, что ведь в объятиях этого человека впервые узнала яростное женское счастье. Со двора доносились мирные удары резца а камень – это каменотес уже терпеливо выбивал на плите под который должен был лежать владелец сих мест, его титулы — граф де Велуа и де Крепи, граф де Перрон, граф де Вексен, граф де Вермандуа, сеньор де Бар на реке Оп, Горделивый потомок Карла Великого стал бездыханным, и участь его теперь должна превратиться в прах. В горнице, где Анна часто беседовала с Жаком де Монтегю и паломниками, возвращавшимися из Иерусалима, стоял ларь. В нем она хранила свои книжные сокровища, привезенные много лет тому назад из Киева. Благодаря стараниям епископа Готье бывшая королева сносно изучила латынь, но не могла привыкнуть к латинским писаниям, и предпочитала им славянские книги. Ей доставляло большое удовольствие порой поставить на харти русскую подпись. Когда закончилось заупокойное место, Анна поднялась с колена, ставила на некоторое время замковую капеллу, где стоял гроб, освещенный лампадами и свечами, и тихо побрела в заветную горницу. Присев на скамеечку, она открыла крышку сундука и стала перебирать книги. Под руки попадалось не то, что ей было нужно сегодня в эти горестные часы. Вот столько раз перечитанные приключения Дегениса Акрита, сыгравшие такую роль в ее жизни в тот день, когда она сидела с графом на поваленном буре дубе. Вот песня Баяна! Несколько пергаменных листков, сшитых струной, может быть, от тех гуслей, на которых играл прославленный певец, этот русский соловей. На каком перу порвалась она? В Чернигове или в тму таракань Вот громовник Путизла, обитавшего в таинственной пещере недалеко от города Русы. Вот Александрия, из которой она узнала о подвигах великого героя. Вот псалтирь. С ее красивыми словами. На дне Ларя Анна нашла еще одну большую книгу, искусно переписанную в Киеве, с украшениями в виде птиц, хвосты которых причудливо переплетались с заглавной буквой или со сказочным цветком, изображенным киноварем. От нее пахло затхлостью давно нечитанных страниц, но стоило только перелистать их, и уже вставали в воображение величественные образы. Смуглая черь фараона с упоительным книжным именем Фермуфь обрела в низких тростниках плетеную корзинку с младенцем. Началом каких потрясающих событий оказалась эта находка! Да, был Египет, поражаемый тьмой, песьими мухами, жабами и избиением первенцев, потом играл на кефаре пророк Давид, Царствовал Соломон, влюбленный в пастушку Суламиф. Однако сегодня не эту книгу хотелось прочитать Анне и найти в ней утешение. Она продолжала искать и рыться в своем богатстве. Вот опять попалась на глаза книжечка, по которой она училась грамоте, и в ней стихи Гиены меня избавь вечная, и грозы, и черви усыпающая. Наконец она нашла то, что искала. Книга называлась «Златоструй». В ней Ларион черпал вдохновенные слова для своих речей и проповедей, когда учил паству, милосердию или прославлял русскую землю. Пресвитер подарил это творение Ярославне перед ее отъездом из Киева, завещая не забывать на чужбине родную речь, Она раскрыла наугад книгу и прочла, беззвучно шевеля губами. Ныне они душатся дорогими благовониями, а наутро смердят в гробе. И ей показалось, что она слышит гневный голос Иллариона в Киевской Софии, где она слушала утренний за завесой кафизмы. Анна похоронила мужа в мон Но, зная отношение к себе Симона, ставшего после смерти Рауля графом де Велуа, и неприязнь многих его приближенных, она покинула замок, с которым было столько связано в ее жизни, и перебралась в Париж к сыну Филиппу. Король неустанно трудился на пользу Франции, был деятельным и полным сил, хотя заметно толстел с каждым годом. Заметив однажды, что мать с огорчением рассматривает его молодую, но уже отяжелевшую фигуру, Филипп всколыхнул живот, поднимаясь с сиденья, и беззастенчиво рассмеялся. «Ну что ты смотришь на меня? Я стал тучен? Это правда? Скоро мне будет трудно взбираться на коня. Кто тогда поведет в бой французских рыцарей? Брат Гуго?» Король знал, что брат не предаст его. В парижском дворце наступал вечер, Анна сидела на скамье у окна, смотрела на туманный Париж и размышляла, вспоминая мудрые наставления епископа Готье Савейра. «На все в мире разумно. Человек родится, живет и в назначенный час умирает. Земное существование не может длиться без конца». И если бы люди не страшились смерти, то и жизнь потеряла бы для них всякую сладость. Уже покинули сей суетный свет отец и мать, многие братья, великий баян, искусный писец Григорий, слепой воевода вышето, епископ Готье. Погиб где-то в сарацинской земле Филипп, истек кровью на поле сражения Гарольд, Пропал без вести жонглёр Бертраун. Множество других скосила неумолимая коса. В тяжелые минуты жизни Анна всегда вспоминала свое детство Киев, широкий Днепр, Выжгород, пир, на котором Скальд пел песню, посвященную сестре Елизавете, о корабле, огибавшем Сицилию. В тот вечер случайно рядом с нею за столом оказался голубоглазый ярл, Но тогда она еще не знала, что ей предстоит дальняя дорога. Опять в представлении Анны возникли огромные золотые ворота. Около королевы уже почти никого не было из тех, кто приехал с нею во Францию. Борислав с женою возвратились на Русь, Елена и Добросвета вышли замуж за Франков, Янко покинул госпожу и переселился в далекий Арль, А Волец тоже теперь жил в Колумье под Орлеаном. Только Меланега не расставалась со своей Ярославной, и по-прежнему конюх Ян ухаживал старательно за ее конями. Но иногда Волец являлся в Париж поклониться королеве. Он тоже стал рыцарем. Еще от короля Генриха получил замок в Колумье. После беседы с королевой он обычно сидел долго в горенке Меланеги, Вспоминал вместе с нею свой Курск, бревенчатый город, и слезы текли у него по лицу. Анна часто оставалась в полном одиночестве. Филипп при каждом удобном случае отлучался из Парижа. Младший сын Гуго женился на богатой наследнице дочери графа Вермандуа, чтобы узаконить захват этих земель, и перебрался в замок. Никому теперь не было дела до королевы, и навеки ушли в прошлые годы, когда люди считали Анну счастливой и любовались ее красотой. Время тянулось в сводчатых залах парижского дворца томительно, иногда королеву мучила бессонница. А если она спала, то первая мысль Анны утром по пробуждении летела к милым сестрам и братьям, и однажды у нее родилось пламенное желание отправить кого-нибудь на Русь, чтобы этот человек посетил близких, своими глазами посмотрел на то, что там происходит, и, вернувшись во Францию, обо всем рассказал. Но кого послать? Выбор Анны полна вольца преданный до гроба. Рыцарь долго вздыхал, крутил головой, когда ему сказали, что от него требуют. Киев был далеко, и волец не имел большой охоты покидать жену, детей, хозяйство, но не посмел нарушить волю королевы, быстро собрался в путь, и когда сел на коня, чтобы в сопровождении двух слуг пуститься в далекое путешествие, его самого охватила такая тоска по родным местам, что он Ни одного дня не промедлил в пути. Горькое желание посетить милый Курск и дорогие могилы подгоняло его, как ветром. У него сердце сжималось при одной мысли, что вскоре настанет час, и он вновь увидит бревенчатую церковь, а за нею хижину под горой, в которой прошло его детство. В Париже, сидя у окна, с такой же тоской ожидала его возвращения Анна. Путешествие вольца продолжалось несколько месяцев, а по истечении времени, которое требуется для такого далекого пути, он вернулся во Францию, и рассказы его были полны волнения. Поездку на Русь он совершил и обратную дорогу проделал с попутными купцами, и ничего достойного упоминания во время этих странствий не произошло, но в Киеве самый воздух был наполнен тревогой, и новые враги угрожали русской земле. События задержали Вольца дольше, чем он рассчитывал, и Анна уже отчаялась увидеть своего посланца, как вдруг однажды утром он возвратился в Париж и, обливаясь слезами, стал рассказывать королеве о том, что видел и слышал. Печальные вести привез Волец из родных пределов преграждая путь торговым людям к морю, которое называлось русским, и к солеварным, Киевскую область обложили со всех сторон половцы. Еще до приезда Вольца изяслав, Святослав и Всеволод, как три сияющих солнца, вышли в купе в поле против страшных врагов, но князья потерпели жестокое поражение на реке Альте и ее воды обогрелись русской кровью. Изяслав и Всеволод бежали с остатками дружины в Киев. Святослав заперся в Чернигове, где он незадолго до этого построил каменный дворец. Враги волками рассыпались по мирным полям, они метали огненные стрелы с серным составом, наводившие ужас на непривычных княжеских коней, разоряли селения и сжигали гумно. При прорыве неприятельских рядов половцы применяли особое построение для своих всадников, так называемый «клин», обращенный острием на поле битвы. Выдержать их удар было трудно. Перед битвой они обычно устанавливали вазы в виде укрепления, оставляя между ними проходы, чтобы в случае неудачи отступающие всадники могли найти убежище от врага, перевести дух и снова броситься в бой. В далеких степях было затруднить гоняться за летучими ордами кочевников, поэтому князья предпочитали захватывать половецкие обозы, отягощенные награбленной добычей, и великая радость веселила сердца, когда удавалось освободить пленных христиан. Но половцы также умели хорошо устраивать засады и производить неожиданные нападения. Пленников они гнали в сурожь. И если несчастные не погибали в пути от голода и жажды, продавали их там, и работорговцы везли людей через Константинополь в Александрию, а благочестивые василевцы взимали с каждого пленника пошлину, обогащаясь на торговле христианскими душами. Волец прибыл в Киев в те дни, когда Изяслав и Всеволод уже вернулись из гибельного похода, В городе скопилось множество беглецов из пограничных селений. Все это были хлебопашцы, искавшие защиты за высокими киевскими валами. В самом Киеве также насчитывалось немало бедных ремесленников. В гневе люди явились к Изяславу и требовали копьей и коней, чтобы прогнать кочевников. Но князь опасался выдать им оружие, а они видели, как горели гумно, полные снопов и как половцы топтали нивы. Тогда горожане устроили шумное вече на подоле, где находился житный торг, и на сборище поносили последними словами воеводу Коснячка, которого считали виновником всех своих бед. Затем гневные толпы народа поднялись на гору и разграбили двор ненавистного воеводы, однако часть мятежников направилась ко двору Бречеслава, а другие пошли на княжеский двор, где в темном порубе томился князь Всеслав, беспокойный человек, посаженный киевским князем за попытку посеять смуту на Руси. Хотя волец и родился сыном бедного плотника, но был теперь посланцем королевы Анны и находился среди княжеских дружинников, когда ко дворцу явились взволнованные смерды — Он слышал, как люди требовали от Изяслава — дай нам оружие и коней, и мы еще будем биться с половцами. Волец рассказывал Анне. Князь тогда совещался с дружиной, я тоже сидел с ними. Вдруг мы услышали крики и гул человеческих голосов, народ ворвался на княжеский двор. И я своими глазами видел, как князь Изяслав в страхе, Смотрел на непокорных из оконца, не зная, что предпринять. Они выкрикивали имя Всеслава, желая освободить узника. Тогда тука брат Чудин сказал князю, пусть его позовут под каким-нибудь предлогом к выходу из погреба и пронзят мечом, но Изяслав не захотел слушать дьявольских наущений. Анна боялась проронить хоть одно слово в рассказе посланца. Почему Всеслав сидел в узилище? кто посадил его туда спрашивала она с недоумением твои братья схватили его и бросили в яму но в то время когда я находился в киеве горожане освободили заключенного и объявили своим князем а княжеский двор предали разорению и захватили бесчисленное множество серебра и золота другие взяли деньги или меха что же стало с братьями Князья бежали в Переславль. И я с ними ушел. Мы с большим трудом пробились сквозь толпу, спасая свои жизни, а все богатство великого князя досталось татям. Многие в тот день из бедных стали богатыми, а богатые бедняками. — Где же теперь Изяслав? Где — Где все Всеволод? — спрашивала Анна. В Переславле я разлучился с ними, но мне говорили, что князь Изяслав хотел искать помощи у свойственника, польского короля Болеслава. Изяслав женат на его дочери. Так мне и говорили в Киеве, и будто бы он собирался посылать послов в Рим к папе, а сам пришел с польским войском против Всеслава. Ты видел его, когда он явился в Киев? Нет, я задержался в Курске, и только по рассказам знаю, что Всеслав вышел с киевским ополчением против Изяслава, но устрашился и, тайно покинув своих воинов, бежал в Полоцк. Тогда киевляне... Вновь собрали Вечи и обратились к Святославу и Всеволоду, чтобы они пришли княжить в их городе, угрожая в противном случае сжечь все и уйти в греческую землю. В греческую землю? Широко раскрыла глаза Анна. Так они говорили князьям. И как же поступили мои братья? Князь Святослав был в это время в Чернигове а князь Всеволод в Переославле. Оба послали просить Изяслава не губить русский город. Однако Изяслав направил в Киев своего сына, Ярополка, Мстислава. Он недобрый человек. Этот молодой князь казнил в Киеве семьдесят горожан, а многих других ослепил Когда потом в город вступал Изяслав, я уже вернулся из Курска и удивлялся, как все трепетали перед князем. Вот что я узрел своими собственными глазами. И Всеслава видел? Дважды. О нем ходит дурная слава, будто мать зачала его от волхования. Знаешь ли ты, что он сделал на Руси еще при жизни блаженной памяти твоего родителя? Предательски напал на Новгород с Полоцким войском, взял в Софии паникодила и священные сосуды и даже колокола снял с колокольницы, а тысячи жителей увел в плен. Но светлый князь Ярослав настиг его своей десницей на реке Судомире и отнял добычу. Волец понизил голос. Говорят, что Всеслав оборотень. Когда князь Спасался из Киева в Полоцк, то превратился в серого волка. Может, он и по воздуху птицей летать? Однажды князь бежал из Белгорода, уже тьма тогда опустилась на землю, а он еще до третьих петухов был в тму таракань. Если в Полоцке звонят кутренне, Всеслав слышит звон в Киеве. Анну стал трясти озноб. Страшные дела творились на Руси. Русская кровь текла рекой, а братья, вместо того, чтобы беречь от врагов достояние предков, тратили напрасно силы в междоусобной войне. Изяслав пришел с ляжским королем, — рассказывал Олец, — и велел перенести торг с Подолия на гору, чтобы во дворце было слышно, о чем шумит народ. Все волнения начинаются на торжищах. Там каждый может говорить и кричать, что ему вздумается. — О чем же? — кричал народ. — О том, что стало тяжело жить на Руси. Половцы по-прежнему тревожат русские пределы. Над половцами твой брат Святослав одержал великую победу. С тремя тысячами воинов разгромил множество кочевников и далеко гнал в степи, а их было более двадцати тысяч. Но другие бедствия постигли Киев. В те дни случился мор. Три года тому назад произошел великий пожар, сгорело много домов. — Живы ли твои в Курске? — спросил Анна, чтобы своим участием в судьбе рыцаря поблагодарить его за службу. Никого не осталось. И там свирепствовал мор. И моих погребли в скудельнице. «Худо нам с тобой, волец!» — сказала Анна. «Худо нам с тобою, госпожа!» — ответил рыцарь. Над землей пролетали черные годы. Темная ночь стояла на земле, и люди ослепли от слез. Лишь те, кому было внятно книжное чтение, лелеяли в душе надежду, что когда-нибудь настанут лучшие времена. Сверкали молнии, слышался гром, приближающейся бури, и пламя светильника металось на ветру, но люди верили, что после непогоды вновь займется над русской землей светлая заря. Волец рассказывал средь ночи, — Но это еще не конец бедам. Князь Святослав и князь Всеволод напали на брата Изяслава. Польский король не оказал ему помощи, ибо за это время Святослав успел выдать за... Болеслава, свою дочь. Анна кивала головой. Она знала дочь Святослава, еще светловолосой девочкой, и вот она уже польская королева. Рассказывали мне в Киеве, что Святослав тоже вел переговоры с папой, а Изяслава король обманул и отнял у него сокровище. Будто бы князь теперь появился где-то в Саксонии у графа, которого зовут Д.Д. И этот вельможа хочет вести его к кесарю Генриху, чтобы просить о поддержке в борьбе с братьями за Киевский престол. Свою просьбу Изяслав подкрепил дарами, серебряными сосудами, которые ему еще удалось сохранить. Но когда и где это было, чтобы русский князь иноплеменную помощь дарами покупал? Горько узнать мне про это. Анне стало стыдно за брата. Простой человек, как волец, не княжеского рода, и имеет гордость, а князь постыдно ползает у ног кесаря. — Спасибо тебе, друг, что выполнил мою волю, — сказала она, опустив голову. — Я награжу тебя. Награды я не ищу. Но сними камень с сердца, напиши князю Изяславу, Чтобы не воевал русской земли с чужеземцами. — Уже ты учишь меня, как быть, — с горечью сказала Анна. — Не я учу, судьба наша учит. — Какая судьба? Да чтоб путь был свободный на Руси от моря до моря, Так волец понимал величие русского государства. До другого еще не дано было ему подняться. Нивы и гумно торговые ладьи, плывущие в греческую землю с мехами, медом и воском, счастливые девичьи хороводы. Вот была Русь, Границы ее Варяжское море на севере, Русское море на юге, а вдали плескался океан.